Маш, я приехал. Даня, как всегда, первый вылетел и кинулся ему на руки. Следом вышла Маша из кухни. Привет, Сереж. Алиса спит. Он поднял сына на руки и с ним подошел к своей кнопке, крепко поцеловал, а потом кивнул на детскую. Да, недавно уснула. Устал? Есть немного. Давай, пока она спит, поедим и поедем к Ольге. Она в курсе, что мы нагрянем? — Да, — говорил с ней. — Мне Саня нужен. — Хорошо, иди мой руки и за стол. Через час семья Соловьевых уже подъезжала к дому прокурора. — Оля, Санек, вы где? — Почему нас никто не встречает? Сергей с порога крикнул на весь дом и опустил на пол люльку с маленькой Алисой. Маша уже раздевала Даню, когда к ним вышли хозяева дома. Привет, уроки с племянником твоим делаю. Что-то вы не сильно спешили, вышел Саша, здороваясь с Сергеем за руку. Привет. Ждали, когда Алиса проснется, ответила Маша, обнимая Ольгу. Дай мне ее, Маш. Соскучилась страсть, как. Ты ж моя красотулечка. Женщины с детьми ушли в гостиную, куда быстро спустились и племянники Сергея. А он сам и Саша отправились в кабинет. По виду Сергея и зная вкратце про историю «Медведя», Саня сразу понял, что визит Соловьева — не просто братское участие в их жизни. «Пить будешь?» — спросил прокурор, направляясь к бару. «Нет, за рулем же. Давай сразу к делу. Времени у нас немного». Сергей слово в слово рассказал все, что знал и что рассказала Света. Саша слушал и вертел ручкой. «Серьезное дело. Ну, ничего страшного. Ты меня вообще слушал? Там у них есть свои люди в органах. Так им же и хуже. Не паникуй, На каждого найдется управа. Что предлагаешь? Для начала увидеть все своими глазами, не еще раз послушать эту девушку». — Позвони медведю и скажи, что мы завтра утром приедем. Сможешь отпроситься с работы? — Да, смогу. Мне и самому надо съездить к ним, перебинтовать ее. — Вот и договорились. Звони.